Глава 38. Хочу остаться с тобой до конца. Лиза Богданова. Я улыбаюсь. Иду, четко отмеряя каждый шаг. Замираю, когда останавливается Чарушин. Смотрю прямо в камеру, пока не ослепит очередная вспышка. — Почему ты не предупредил? — шепчу, когда Артем ради удачного кадра поворачивается ко мне всем корпусом и сжимает ладонями талию. Срезаемся взглядами. «О чем? уточняет с неизменным спокойствием. «Я же. Кровь. Таким мощным и стремительным потоком носится по моему телу, что в какой-то момент меня начинает шатать». «О размахе торжества. Ты назвал это корпоративом!» Шиплю на грани некоторого раздражения. Артем улыбается. «Не знаю, для кадра это делает или ему действительно смешно, но я при виде этой улыбки окончательно равновесие теряю». «Это?» И есть корпоратив-дикарка. Не называй меня так. Выталкиваю тихо, но крайне взволнованно. Чарушин поджимает губы, жестко втягивает воздух и прокручивает меня. Прижимаясь сзади, крепко стискивает ладонями талию. Улыбайся, Лиза, улыбайся. Подчиняюсь. Опираясь на его твердую грудь, плавлюсь. Благо, процесс не затягивается. Еще несколько вспышек, и Артем, взяв меня за руку, молча увлекает в зал. Судорожно стискиваю его ладони, напряженно перевожу дыхание. Никогда еще мне не доводилось бывать среди такого большого количества людей. Это само по себе нервирует. А уж факт того, что все они смотрят на нас с черошином, приводит меня в ужас. Неужели все эти люди работают на твоего отца? «Почти», — отвечает сухо и равнодушно. «Для него подобные масштабы — норма. К примеру, вон тот высокий седоватый мужик с острым взглядом. Не наш». Следуя за взглядом самого Артема, быстро понимаю, о ком он говорит. Адам Титов — владелец грузовых портов и просто партнер Чарушин ЛТД Компани по морским перевозкам. Рядом с ним его зять Ярослав Градский, крупнейший застройщик региона. Но дальше еще жена, дочь т.д. Титова. Тоже не наши, конечно. У сцены мэр. Под оранжевым стендом чувак из гостиничного бизнеса. Не помню фамилию. Тот, что трет с ним — прокурор. Кстати, отец Сани Георгиева. Едва улавливаю эту информацию, задерживая на мужчине взгляд, невольно пытаясь понять, что он за человек, но сложить мнение не удается. Слишком быстро мы движемся, а Чарушин продолжает говорить. По левому борту пара с пломбом английской аристократии, Фильфиневиче, чуть дальше полностью в белом, Шатохины. «Для твоего отца должно быть очень важен этот вечер». выдыхая, не в силах скрыть сожаление. «Мама важнее», — отражает Артем коротко и ёмко. У меня от чего-то разбегаются по плечам мурашки. Да, понимаю, бормочу сдавленно. Просто я не предполагала, что твоя семья владеет такой крупной компанией. По правде, я попросту шокирована до сих пор, и даже не знаю, что еще сказать, терраторию запинаюсь. «М -м -м, а тебя привлекли в компанию, когда мама заболела? Нет, раньше, вроде как, так же ровно отвечает Чарушин, но вместе с тем рисковато. «Останавливаемся у сцены, сталкиваемся взглядами, и у меня внутри что-то обрывается. еще до того, как Артём суховат выдаёт по фактам. В феврале из-за синьки, когда в очередной раз забухал». Бросают эту информацию, отворачиваются и стремительно поднимается по ступенькам на сцену. Я лишь теперь понимаю, что двигались мы прямо к ней и не тормозили нас приглашенные, потому как ждали приветственной речи Черушина. Сейчас же плавно сбиваются в центр зала, и снимают с подносов бокалы с шампанским. В моих руках тоже оказывается один. Беру его, когда рядом останавливается официант. В моей голове такой гул из собственных мыслей стоит. Слышать что-то еще не способно. Смотрю на Черушина, Вижу, как он улыбается гостям. Как двигаются его губы, когда он говорит. Как свободно он себя чувствует, находясь в эпицентре всеобщего внимания. Поражаюсь еще больше. Ведь в этом здании не просто толпа его сверстников собралась, а очень важные люди. Но правда в том, что и Артем здесь не в роли рядового сотрудника выступает, а в качестве представителя семьи и будущего правоприемника. Он пил из-за меня? Так сильно страдал? Улавливаю только смех гостей и аплодисменты. Когда все поднимают бокалы, делаю то же самое. Отпиваю для приличия и сразу же отставляю на поднос с грязной посудой. Заметив ряд стеклянных дверей, решаю, что это выход на балкон, и начинаю осторожно к нему продвигаться, но добраться не успеваю. Чарушин ловит мою ладонь и заставляет остановиться. «Куда ты?» Выдыхает без явных интонаций, однако в его глазах я замечаю волнение, граничащее с каким-то страхом. Хотела выйти на воздух, подышать. Он быстро оглядывается, замечает, как кто-то подзывает. Дает какой-то знак. Вновь повернувшись ко мне, крепче сжимает мою дрожащую ладонь и тихо выговаривает. «Ладно, пойдем, только быстро, хорошо?» «Конечно», — бормочу я, усиленно моргая, чтобы прогнать навернувшиеся не к месту слёзы. Благо Артём тотчас берет на себя наше продвижение, и вскоре мы оказываемся на огромном балконе. С первым же глотком свежего воздуха мне становится легче. «Ну как ты? Нормально?» Доносится приглушённо и участливо. Киваю, на взгляд поднять не осмеливаюсь. Рассматриваю его черную бабочку, участок голой кожи, движение КДК, проступающие мурашки. «Да, нормально». Подаюсь вперед, не прикасаюсь к чарушин руками, буквально тыкаюсь в надежде, что сообразит сам обнять. И он обнимает. В момент, когда его ладони оказываются на моей спине, замираем, а когда наши тела сливаются шумно выдыхаем. Ни одного слова между нами не звучит, но сейчас они и не нужны. Я без слов, едва сознание не теряю. Столько чувств в меня просачивается. Сплетаясь с моими, они разрастаются в настоящую бурю. Когда приходит время вернуться в зал, она утихает, оставляя после себя какую-то железобетонную уверенность, с которой у меня получается достойно держаться, пока Артем общается с гостями. К шампанскому я больше не притрагиваюсь, но съедая несколько канапе. В целом, вечер проходит хорошо. Один раз лишь мое настроение обращается, когда к Чарушину подходит девушка. Как я сразу догадываюсь, они коллеги. Весь их разговор крутится вокруг рабочих тем, но то, как она смотрит на Артема, не оставляет никаких сомнений. Он ей нравится. Кислота ревности не успевает прожечь мне грудную клетку только потому, что у Черушины нет возможности долго с ней беседовать. «Вы трудитесь в одном отделе?» — вырывается у меня, пока мы переходим между группами гостей. «С кем?» — задерживает на мне взгляд. «С этой Аленой». Выталкиваю я, заливаясь жаром стыда. «С этой Аленой?» — усмехается Артем, заставляя меня еще ярче гореть. «Нет». Сказав это, хмурится и вновь становится серьезным. Прочищает горло, прежде чем уточнить равнодушным тоном. В соседних, чаще всего в курилке, встречаемся. «Ясно», — шепчу крайне тихо. Пытаюсь не выказывать, но воображение уже рисует различные картинки. шагая практически вслепую, пока Чарушин не преграждает неожиданно путь. «В чем проблема?» — прилетает мне в висок. «Ни в чем. Я же вижу, что ты расстроилась». «А тебе разве не плевать?» Выбивая на эмоциях, склотящимся сердцем, прослеживаю за тем, как сердито сжимаются его челюсти. «Если тебя беспокоит, был ли у нас с ней секс, то нет, не было». Звучит приглушенно, но столь же зло, как и выглядит. «Похуй на таких, похуй на всех, только ты!» Высекает чрезвычайно жестко. «У меня даже озноб по коже идет и стынет в груди дыхание. Замираем, не в силах сдвинуться с места со словами тоже беда понимаю что он все сказал ход за мной а в голове пустота и засуха ты выдавливаю и срываюсь совершая глубокий вдох резко поднимая взгляд к его глазам и наконец трансформирую мысли в слова с ней ты общаешься а со мной нет черышин сглатывает и кивает вновь заставляя меня задыхаться если бы не шквал эмоций которые улавливаю визуально я могла бы уйти клянусь но его взгляд не отпускает и призывает меня держаться. «Потому что с тобой трудно разговаривать», — признается Артем. После небольшой, но внушительной паузы добивает. «Только с тобой». Не дожидаясь моей реакции, хватает за руку и ведет дальше. Вечер продолжается. Я улыбаюсь, отвечая на вопросы, если гости Чарушина из вежливости делают меня участником беседы, и думаю, думаю, думаю, без конца кручу в голове все, что Артем сегодня выдал. А выдал он немало, и все, как мне кажется, со смыслом. «Отцу привет, маме здоровья!» Прощается с нами очередной гость. Я киваю. он пожимает мужчине руку. Остаемся ненадолго дни Он отрывисто вздыхает и сосредотачивает на мне взгляд. Разряд. Острый рассыпь мурашек. «Если устала, я могу вызвать водителя и отправить тебя домой». «Нет, все нормально». Заверяю я, игнорируя боль в ногах и слабость в остальных частях тела. Хочу остаться с тобой до конца. Зрительный контакт между нами затягивается. Некому смягчить это напряжение, а мы сами разорвать его не можем. «Хорошо», — отзывается Артем, а потом прижимает к моей пояснице ладонь, наклоняется и неожиданно целует висок. Знаю, что не место, но не могу себя остановить. Кладу руки ему на плечи и, задерживая, учащённо шепчу. Люто Чарушин. Он вздрагивает, шумно выдыхает, со всех сторон усиливает тактильный контакт. Люта Лиза припечатывает одуряюще весомо, и мое сердце пускается в скач, счастливо и тягуче вырабатывая безумную массу эмоций. Ведь в этом признании есть все гораздо больше того, что способны вынести обычные люди. Но мы ведь необычные. Нет. Я другая, а он особенный.